После больницы я сразу влилась в учебу. Долгов накопилось очень много по всем предметам, и эти два дня я провела в компании тетрадей и учебников. Теперь меня ничего не отвлекало от учебы. Девочки провозили время со своими парнями, то здесь, то в Обнинске. Машка тоже присоединилась к ним. Она стала встречаться со Славиком, трусливым панком, любителем кошек, который до смерти боится собак. Подруга еще и извинилась за то, что пока я лежала в больнице, она увела у меня парня. «Все получилось само собой. На следующий день после Тонькиной днюхи он пригласил меня к себе в гости, а потом у нас все и закрутилось». «Виновата, опуская глазки», — говорила она, когда мы сидели в столовке. «Да забирай его с ногами и руками, нудными рассказиками и всей его трусостью. Мне такое счастье и даром не нужно», — подумала я, но вслух ничего не сказала. У Машки так горели глаза, когда она говорила о нем. Машка сказала, что Славик чувствует себя виноватым за то, что не смог отогнать от меня собаку. А когда я ей рассказала, кто меня спас, подавилась компотом. «Царь?» – кашляя переспросила она. «Во дела! А Тонька с Морыгой и Тохой наваляли ему на днях?» «Я в курсе. Но они же не знали, что у нас вроде как перемирие. Я сама просила Тоньку отомстить ему за дневник». Вздохнула я. Так что больше никаких нападок на Макса». «Чего?» – округлила глаза Машка. «Давно ли ты стала его так называть? Только не говори, что у вас теперь что-то наклёвывается!» «Да, после моих рассказов про то, что Макс со мной сделал, и криков о помощи, сложно признаться, что у нас очень даже может что-то наклёвывается». «Не знаю, но он сильно изменился», – промямлила я. «Даже не вздумай ему домерять!» Таких отморозков, как царь, я за всю жизнь не видела. А я видела всяких придурков, поверь. Он всадит тебе нож в спину в самый неожиданный момент, муха. Лучше держись от него подальше. Настоятельно советовала подруга. Но ее советы я пропускала мимо ушей и доверяла своему сердцу. Сегодня его выписывают из больницы, и от этой мысли я с самого утра не принадлежу себе. На алгебре получила очередную двойку за то, что не смогла решить у доски ни единого уравнения а физичка, после того, как я переспросила, какой вопрос мне задали, написала в моем дневнике замечание, невнимательно на уроке. Когда мама с Жорой уехали забирать Макса, я сидела на стуле, как на иголках, и никак не могла настроиться на подготовку к изложению по-русскому, которое будет завтра. Вроде бы сейчас я всерьез должна задуматься об отчислении школы, если не пересдам все хвосты, а голова полностью занята Максимом. Хлопнула входная дверь. В прихожей послышались голоса. Макс, давай я помогу тебе раздеться. Пап, ну я же не инвалид, сам справлюсь. Давайте, мальчики, раздевайтесь, мойте руки, а я пойду суп на плиту поставлю, сказала мама. Люсь, Людка, ты дома? Мама зашла в мою комнату. Иди, ребят, покорми, а не то я на работу опоздаю. Я взглянула на себя в зеркало и быстренько поправила волосы, застегнула серую олимпийку, затем расстегнула Решила, что она не очень смотрится с трикотажными шортами и вовсе сняла ее с себя, оставшись в белой футболке с Леонардо Ди Каприо. Напоследок заплела хвостик. «Люсь, ну ты где там застряла?» – крикнула из прихожей мама. «Сейчас суп закипит!» Еще никогда не было так волнительно выходить из своей комнаты. Сердце быстро колотилось, ладошки вспотели. «Я вот-вот увижу его!» Открыла дверь и робкими шажками прошла по коридору. «Привет!» – послышалась за спиной. Я обернулась и увидела Максима, стоящего с полотенцем в руках, на пороге ванной комнаты. Кажется, он пытался понять мое настроение. Смотрел на меня виновато что ли? «Привет, Максим!» – улыбнулась я. Он выдохнул, как будто мое доброжелательное привет было для него чем-то очень прекрасным. «Там, на крыше, я знаю!» – перебила его. Сторож мне все рассказал. «Слава Бо... Сторожу! Я боялся, что ты решишь, будто бы я нарочно запер тебя там!» Он повесил на крючок полотенце, вышел из ванной комнаты и подошел ко мне так близко, что я почувствовала на своем лице его мятное дыхание. «Мне нужно многое тебе рассказать», – прошептал он. «Давай расставим все точки». людка Я вздрогнул от маминого голоса, и мы с Максом хором засмеялись. «Сначала суп», – ответила я и паркнула на кухню на невидимых крыльях, которые внезапно выросли за спиной. Мы сидели за столом. Я, мама, рядом с ней Жорик, напротив меня Макс. Мама с Жорой без конца говорили о чем-то, я даже не пыталась вникнуть в их темы, переглядываясь с Максимом. А потом, когда я потянулась за куском хлеба одновременно с ним и наши руки коснулись, за столом резко воцарилась тишина. Мы слишком долго брали хлеб, и мама с Жорой это заметили. Жора нарочно кашлянул, и мама заулыбалась. Когда все пообедали, Максим ушел в душ. Мама побежала одеваться. Жора отправился пригревать машину. Примерно через десять минут мама вышла из квартиры, и почти сразу в дверь моей комнаты тихонько постучали. «Можно?» «А в прошлый раз ты не спрашивал разрешения?» – усмехнулась я. «Входи уже!» Он скромно сел на край кровати, а я все никак не могла привыкнуть видеть его таким рубким и скромным. От дерзкого мальчишки не осталось ни следа. «Прикольная футболка», — глядя на Гуфи из мультика, сказала я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «Фосфорная картинка, светится в темноте». Как-то не очень весело, сказал он. «Круто», — улыбнулась я. «Ладно, попытка номер два». Глубоко вздохнул Макс, достал из кармана маленькую фотографию и подал ее мне.